Явление четвёртое. Те же и Лазарь Ресположенский и Фаминишна у дверей. Ресположенский. Здравствуйте, батюшка Самсон Силыч, здравствуйте, матушка Аграфенна Кондратьевна, олимпиад Самсон, здравствуйте. Большов. Здравствуй, брат, здравствуй. Садиться, милости просим. Садись и ты, Лазарь. Аграфенна Кондратьевна. Закусить не угодно ли? А у меня закусочка приготовлена, рисположенский. От чего ж, матушка, не закусить? Я бы теперь рюмочку выпил, большойв. А вот сейчас пойдём все вместе. А теперь пока побеседуем маленько. Устинеовна. От чего ж и не побеседовать? Вот золотый мой, слышал я, будто в газете напечатно, правда ли, нет ли? что другой Бонапарт народился. И будто бы золотые мои, Большов, Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на милосердие Божие. Да и не об этом теперь речь. Устинина умна. Так об чем же, Яхонтовый? Большов. О том, что лета наши подвигаются преклонные, здоровье тоже ежеминутно прерывается, и один создатель только ведает, что будет вперед. То и положили мы ещё при жизни своей отдать в замужество единственную дочь нашу. И в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не остромит нашего капитала и происхождения, а равномерно и перед другими прочими. Пусть нёвно, и шветь, как сладко рассказывает Брilliantовый Большов. А так как теперь дочь наша здесь на лице, и при всём том, будучи уверенны в честном поведении и достаточности нашего будущего взятия, что для нас очень чувствительно в рассуждении божьского благословения, то и назначаем его теперь и ча в общем лицезрении. Липа, пойди сюда. Липочка, что вам тяженько угодно? Большов Пойди ко мне, не укушу небось. Ну, теперь ты, Лазарь, ползи. Подхалюзин. Давно готов-с. Большов. Ну, Липа, давай руку. Липочка. Как? Что это за вздор? С чего это вы выдумали? Большов. Хуже, как силой возьму. Устинена умна. Вот тебе, бабушка, Юрия в день. А графена Кондратьевна. Господи, да что же это такое? Да. Липочка: Не хочу, не хочу, не пойду я за такого противного. Фаминишна с нами крестная сила. Подхолюзин: Видно, тятенька, не видать мне счастья на этом свете. Видно не бывать спо вашему желанию. Большов берёт Липочку насильно за руку и Лазаря. Как же не бывать, коли я того хочу? На что ж я ей отец, коли не приказывать? Даром что ли я её кормил? Аграфена Кондратьевна, что ты, что ты, опомнись! Большов, знай сверчок свой шесток. Не твое дело. Ну, Липа, вот тебе жених, прошу любить да жаловать. Садитесь редком да потолкуйте лотком, а там честным перком да за свадебку. Липочка, как же? Нужно мне очень с неучем сидеть, вот окази. Большов, а не сядешь, так насильно посажу. Да заставлю же маниться. — Липочка, где это видно, чтобы воспитанные барышни выходили за своих работников? — Большов, молчи лучше, велю, так и за дворника выйдешь. Молчание. Устинина умна. — Вразуми, Аграфена Кондратьевна, что это за беда такая? Аграфена Кондратьевна. — Сама родная затмилась, ровно чулан какой, и понять не могу, откуда это такое взялось. — Фоминишна, господи, седьмой десяток живу. Сколько свадеб праздновала, а такой скверности не видывала. — Акрофен Кондратьевна, за что же вы эту душегубцы девку-то опозорили? — Большов, да очень мне нужно слушать вашу фоноберию. Захотел выдать дочь за приказчика и поставлю на своем, и разговаривать не смей. Я и знать никого не хочу». Вот теперь закусить пойдёмте, они пусть поболяетсяничут. Может быть и поладят как-нибудь. Крисположенский. Пойдёмте, Самсон Сильч, и я с вами для компании рюмёчко выпью. А уж это Аграфен Кондратьна первый долг, чтобы дети слушались родителей. Это ни нами заведено, ни нами и кончится. Встают и уходят все, кроме Липочки под Холюзина и Аграфены Кондратьевны. Липочка. «Да что же это, маменька, такое? Что, я им кухарка, что ли, досталась?» Плачет. Подхалюзин, «Маменька-с, вам зятя такого, который бы вас уважал и, значит, старость вашу покоил, а кроме меня не найти-с». А графен Кондратьевна, «Да как ты, батюшка?» Подхалюзин, «Маменька-с, в меня Бог вложил такое намерение, что...» по тому самому, что другой вас, маменька, и знать не захочет, а я по гроб моей жизни, — плачет, — должен чувствовать. Аграфена Кондратьевна, — ах, батюшка, да как же это быть? Большов из двери, — жена, пойди сюда, — Аграфена Кондратьевна, — сейчас, батюшка, сейчас, — подхолюзен, — вы, маменька, вспомните это слово, что я сейчас сказал. А графена Кондратьевна уходит.